С тех пор, как Мара с маленькой и алтой приехала к нему и родила ему двух сыновей, дом действительно стал тесен. Однако Иосиф, упорствовавший в какой-то непомерной скромности, ограничился тем, что надстроил один этаж. Так и стоял этот дом, тесный, узкий, ветхий. Перед ним несколько ловчонок, где торговали всякой вонючей дрянью. Жилище отнюдь, не подобающее человеку его ранга, и с его именем. Мара при всей своей скромности с самого начала чувствовала себя в этом доме неуютно. Ей хотелось видеть над собой широкое небо. Уже одно то, что приходилось жить в большом городе между каменных стен, было противно ее природе. А здесь, в душной каменной коробке, в низкой комнате под закопченным потолком, ей становилось особенно тоскливо. Будь ее воля, они давно вернулись бы в Иудею, в одно из поместья Иосифа. Сегодня был пятый день, как пришло известие о вторжении даков. Теперь Иосиф много бывал с Марой, они часто садились вместе за стол, он подолгу с ней беседовал. Но о предстоящей войне на границе речь не заходила. Вероятно, Мара даже не подозревала, какое неожиданное влияние могли оказать на Иудею события на Дунае. Однако она, знавшая характер Иосифа до мельчайших черточек, не могла не чувствовать, что его гложет тайная тревога, скрываемая под маской невозмутимости. Когда он теперь поднялся к ней, то сам удивился, ради чего так долго старался скрывать от нее эту тревогу. Ведь она единственный человек, перед которым он может без стыда предстать в истинном своем виде. Когда другая женщина потребовала от него отослать Мару, Мара покорилась. Когда он ее опять позвал, она к нему вернулась. Если Мара нужна ему, она всегда тут. Если мешает ему, она умеет стать незаметной. Ей он все может открыть. Свои сомнения, свою гордыню, свою слабость. Иосиф откинул занавес и вошел к ней. Низенькая комнатка была битком набита всевозможными вещами. Даже с потолка, как принято в провинциальных городках Иудеи, свисали корзины с провизией и бельем. Мару окружали дети, девочка и Алта, и оба мальчугана, Матафий и Даниил. Иосиф охотно предоставил воспитание дочери и сыновей Маре. Он не умел обращаться с детьми. Но и сегодня, как обычно, он смотрел растроганный и удивленный на Матафия, на своего третьего сына, в сущности старшего, ибо Симон был мертв, а Павел для отца больше, чем мертв. С этим сыном Матафием Иосиф связывал новые надежды и желания. В мальчике отчетливо были видны черты отца, отчетливы черты матери, но их сочетание дало нечто совершенно новое, многообещающее, Иосиф надеялся, что в этом сыне Матафии он завершит себя. Сын достигнет того, чего сам Иосиф не смог достичь. Он будет иудеем и вместе греком, гражданином вселенной. И вот Мара сидела перед ним. С помощью рабыни она шила какую-то одежду и что-то рассказывала детям. Иосиф сделал ей знак, чтобы она не прерывала своего рассказа. Она продолжала болтать... И Иосиф понял, что это благочестивая, но глуповатая сказка. Мара говорила о реке, чью речь понимают только те, в ком живет страх Божий. И река дает им советы, что они должны делать и чего не должны. Река эта красивая, и течет она по красивой земле, по ее родной земле Израиля. И настанет время, когда она туда с детьми поедет, и если дети будут вести себя хорошо – Река заговорит с ними тоже и будет давать им советы. Пока Мара рассказывала, Иосиф рассматривал ее. В свои 32 года она несколько располнела и слегка увяла. От лунного сияния ее первой молодости не осталось и следа. И сейчас ей уже не грозит опасность, что какой-нибудь римлянин дерзко потребует, чтобы она пришла к нему на ложе, как некогда потребовал старик Веспасиан. Но для Иосифа она была все такой же. Овал ее лица по-прежнему казался ему нежным и ясным, низкий лоб, блистательным. Когда он вошел, мара просияла. Все последние дни его что-то угнетало, она чуяла это и ждала, чтобы он открыл ей причину. Обычно он говорил с ней по-гречески, но когда чувствовал ее особенно близкой и дело было важное, он говорил по-арамейски, на языке их родины. Отослав детей Мара с волнением ждала, на каком языке он сейчас обратится к ней. Оказывается, на арамейском.